Предлагаем вниманию читателей рассказ Аскельсена из сборника «Все хорошо, пока хорошо». Я живу в подвале. Это результат того, что я во всех смыслах этого слова опустился. В комнате только одно окно, и лишь верхняя его часть располагается выше тротуара. Поэтому на внешний мир я смотрю снизу вверх. Этот мир не так велик, хотя часто кажется довольно большим. Я вижу ноги и нижнюю часть тела тех, кто идет по моей стороне тротуара, но прожив здесь четыре года, я, как правило, знаю, кто это. Дело в том, что тут мало кто ходит. Я живу в глубине тупика. Вообще я молчу, но случается я разговариваю сам с собой. В таких случаях я произношу то, что, по моему мнению, важно сказать вслух. Однажды, стоя у окна, мимо которого только что проплыла нижняя половина туловища жены домовладельца, я вдруг почувствовал себя так одиноко, что решил выйти пройтись. Я надел свои лучшие ботинки, пальто, потом, на всякий случай, положил в карман очки и вышел из квартиры. Преимущество жизни в подвале в том, что, когда полный сил, ты выходишь из дома, то поднимаешься по лестнице вверх а когда усталый и бредёшь назад, спускаешься. К слову, это единственное преимущество. День выдался тёплый. Я отправился в парк рядом с заброшенным пожарным депо, куда хожу спокойно посидеть. Но едва я устроился, как появился старик примерно моего возраста, и сел рядом, хотя в парке было полно свободных скамеек. Да, мне хотелось выйти, развеяться, скрасить одиночество, но болтать — увольте. Я сидела все сильнее и нервничала, опасаясь, что он вот-вот заговорит, хотел даже встать и уйти, но идти мне было некуда. Однако он молчал, что с его стороны было высшей степени тактично, и я проникся к нему симпатией, и решился взглянуть в его сторону, конечно, украдкой, чтобы он ничего не заметил, но он заметил и сказал... «Простите мне мои слова, но я выбрал это место единственно потому, что надеялся посидеть спокойно. Если вам угодно, я немедленно пересяду». «Сидите», — ответил я весьма раздраженно, но почувствовал к нему глубочайшее уважение и, естественно, больше не предпринимал попыток посмотреть в его сторону. Само собой разумеется, что я не стал с ним заговаривать, но я испытывал странное чувство неодиночества». И в некотором смысле удовольствие. Он просидел полчаса, потом с усилием поднялся, обернулся ко мне и сказал. «Спасибо, прощайте». «Прощайте». Он ушел, делая непомерно длинные шаги и чудно болтая руками, как лунатик. На другой день, в то же время, да нет, чуть пораньше, я опять пришел в парк. Принимая в расчет все предположения, которые я успел сделать на его счет, такое решение было, поверьте, неизбежно. Он появился. Я увидел его издали, узнал по походке. Кругом снова были свободные скамейки, и я гадал, подойдет ли он ко мне. Конечно же, я намеренно смотрел в сторону и делал вид, что не заметил его, даже когда он сел. В свою очередь, он не видел меня в упор, Сложилась необычная ситуация, своего рода неусловленная не встреча. Должен признаться, я не был уверен, хочется ли мне, чтобы он заговорил или нет, а спустя полчаса не мог решить, уйти ли мне первым или дождаться, пока уйдет он. Эти сомнения не были мучительны, при любом раскладе я мог сидеть сколько захочу. Но внезапно мне показалось, что он давит на меня, и решение созрело само собой. Я поднялся, впервые прямо взглянул на него и сказал «Прощайте», «Прощайте», — ответил он мне и посмотрел мне в глаза. В его взгляде ничего нельзя было прочесть. Пока я шел, меня все более занимала мысль, какой ему покажется моя походка, и тут же почувствовал, что она стала неестественной и напряглась спина. Признаюсь, я сам на себя рассердился. Позже вечером, стоя под окном и глядя на улицу, где ничего не происходило, я подумал, что если он придет на следующий день, я заговорю с ним. Более того, я раздумывал над тем, что именно сказать, с чего лучше начать, чтобы завязать разговор. Я выжду четверть часа и произнесу, никому не обращаясь. Пора бы нам поговорить. И ничего больше, только это. Тогда он может поступить по собственному усмотрению. Ответить или промолчать, или, если он выберет молчание, я встану от отчеканю. Буду вам обязан, если впредь вы соизволите, выбирать себе иную скамейку. Я перебрал много вариантов, чтобы мне следовало сказать, если беседа завяжется, но почти все отбросил, как скучные или вульгарные. Наутро я был взвинчен и не уверен в себе, даже подумывал остаться дома. От своих вчерашних намерений я напрочь отказался. Если я пойду в парк, то уж во всяком случае говорить ничего не стану. Все же я пошел в парк, он пришел тоже, я не взглянул на него. Мне вдруг показалось довольно подозрительным, что он всегда приходит самое большее на пять минут позже меня, как если бы он прятался где-то неподалеку и следил за мной. «Наверное, — подумал я, — он живет где-то рядом с пожарным депо» и высматривает меня в окно. Я не успел продвинуться в своих размышлениях ни на шаг, потому что он неожиданно заговорил. Признаюсь, его слова поразили меня. «Простите», — сказал он, — «но если вы не возражаете, то, возможно, пора бы нам поговорить». Я ответил не сразу, а чуть погодя. «Возможно, важно, чтобы это стоило произносить». Вы не знаете, что стоит говорить вслух? Видимо, я старше вас, не исключено. Больше я ничего не сказал. Я чувствовал тоскливое беспокойство из-за того, что мы так странно поменялись ролями. Это он начал беседу, причем практически моими словами, а я в ответ произнес то, что ожидал услышать от него. То есть я оказался на его месте, а он на моем. Весьма неприятное чувства. Мне захотелось уйти, но так как я был, можно сказать, вынужден отождествлять себя с ним, то опасался обидеть его. Прошла, наверное, минута, и он сказал. «Мне 83 Значит, я прав. Прошла еще минута. Вы играете в шахматы?» — спросил он. «Когда ты играл?» «Теперь почти никто не играет в шахматы. Все, с кем я играл, уже умерли». Я не играл лет пятнадцать. Последний мой партнер умер зимой. Это как раз небольшая потеря, он уже ничего не соображал. Я расправлялся с ним самое большее за двадцать ходов. Но ему игра доставляла радость. Возможно, это была последняя радость в его жизни. Может, вы были с ним знакомы? Нет, — ответил я быстро. — Откуда вы знаете? Впрочем, вам виднее. Я тоже полагал, что мне виднее, и готов сообщить ему это, но принял во внимание, что он оборвал себя на полусловие. Я заметил, что он повернулся в мою сторону. Он долго сидел так и смотрел на меня. Это было неприятно, поэтому я вытащил из кармана очки и надел их. Все передо мной, деревья, дома, скамейки расплылось в тумане». «Вы близоруки?» — спросил он некоторое время спустя. «Нет, как раз наоборот. Мне кажется, вы надели очки для Дали. Нет, плохо я вижу вблизи. Вот как». Больше я ничего не сказал. Когда он отвернулся, я снял очки и положил их в карман. Он тоже молчал, и когда прошло достаточно времени, я встал и вежливо произнес. «Спасибо за беседу. До свидания». «До свидания». Я покинул парк твердой походкой, а придя домой и успокоившись, начал продумывать завтрашнюю беседу. Меряя шагами комнату, я забраковал множество неудачных реплик, в том числе пару колкостей. Каясь, я не отказывал себе в ехидности, надеясь, что он не даст мне спуску. Ночью я спал плохо. Такое случалось давным-давно, когда я был еще достаточно молод и ждал от жизни сюрпризов, Потом-то мне стало ясно, я хочу сказать совершенно ясно, что когда ты умрешь, тебе совершенно все равно, какую жизнь ты прожил. И то, что я не мог заснуть в эту ночь, удивило и даже насторожило меня. На еду грешить я не мог, так как я съел только пару вареных картофелин и баночку сардин. Я тысячу раз прекрасно засыпал после такого ужина». На следующий день он появился только через четверть часа. Я уже стал терять надежду. Это так странно. Иметь надежду, бояться ее потерять. Но спустя какое-то время он пришел. «День добрый», — сказал он. «Добрый день». Мы помолчали. Я знал, что сказать, если пауза затянется, но предпочитал, чтобы он заговорил первым. Так и вышло. «А ваша жена, она еще жива?» «Нет, она умерла много лет назад, я ее почти забыл». «А ваша?» «Умерла два года назад, как раз в этот день». «Значит, у вас сегодня день памяти?» «Да, так получается». «Мне ее не хватает, но ничего не поделаешь». «А на могилу, если вы это имеете в виду, я не хожу». «Черт бы эти могилы побрал, простите за грубость». «Я не ответил». «Простите, пожалуйста», — сказал он, — «возможно, я обидел вас, я не хотел». «Вы меня не обидели». «Хорошо. Просто я подумала, вдруг вы верующие?» «Моя родная сестра верила в загробную жизнь. Представляете, какая сила воображения?» И вновь меня поразило, что он одну за другой произносил все мои реплики, В какой-то момент мне даже почудилось, что это мне привиделось, что его не существует, просто разговаривая сам с собой. Я впал в замешательство и задал совершенно необдуманный вопрос. «Кто вы такой?» По счастью, он замешкался с ответом, и я сумел совладать с собой. «Не поймите меня неправильно». Я не ждал ответа, просто размышлял вслух. Я почувствовал, что он смотрит на меня, но не стал одевать очки, и сказал, «Не думаю, чтобы вы держали меня за человека, который спрашивает о вещах, на которые нет ответа». Мы помолчали. Тишина была давящая. Меня подмывало уйти. «Если он еще две минуты ничего не скажет, я уйду», — решил я и стал про себя отсчитывать секунды. Он молчал. Я поднялся. Он стал одновременно со мной. «Спасибо за беседу», — поблагодарил я. «Спасибо вам. Остается только сыграть в шахматы. Игра со мной не доставит вам удовольствия, к тому же ваши партнеры имеют обыкновение играть в ящик». «Что верно, то верно», — ответил он, вдруг о чем-то задумавшись. «До свидания», — сказал я, — «до свидания». Добравшись в тот день до дома, я почувствовал себя уставшим больше обычного и прилег ненадолго на кровать. Спустя какое-то время я сказал вслух, «Я старик, а жизнь длинна». Когда я проснулся, лил дождь. Я был, мало сказать, разочарован, но по мере того, как шло время, а дождь не переставал, Мне становилось все очевиднее, что в парк я пойду. У меня не было другого выхода, а то, явится ли он, не играла ни малейшей роли. Просто если он придет, я должен и хочу там оказаться. Сидя на мокрой скамейке под дождем, я тешил себя надеждой, что он не придет. В этом сидении в растерзанном водой парке было что-то бесстыдное, чересчур откровенное. Но он пришел, я так и знал. В отличие от меня, он почти до пят был закутан в темный дождевик. Он сел со словами «Вы не поддаетесь погоде». Без сомнения, он хотел просто констатировать факт, но под влиянием того, о чем я думал прямо перед его приходом, я усмотрел в этом замечании излишнюю доверительность и не ответил. Зато почувствовал, что у меня испортилось настроение, и что я жалею о том, что пришел. К тому же я начал промокать, отсревшее пальто давило на плечи, и сидеть так дальше казалось глупостью, поэтому я сказал. Я вышел подышать, но вдруг устал, мне уже много лет, и добавил, чтобы он не мучил себя домыслами. «У всех есть свои привычки». Он ничего не ответил, и это необъяснимым образом раззадорило меня, а то, что он после долгой паузы произнес, подлило масло в огонь. «Вы не особенно любите людей, я прав?» «Люблю людей? Что вы хотите этим сказать?» «Так принято говорить, извините, мою настырность». «Естественно, я не люблю людей». И, конечно, я их люблю. Если вы спросили меня, люблю ли я кошек, коз-стрекоз, но людей, я ведь почти никого из них не знаю. О последней фразе я немедленно пожалел, но, по счастью, он прицепился к другой. «Здорово вы, коз Я понял, что он улыбнулся. И поскольку до этого я говорил рисковато, то теперь сказал... Если вас устроит не конкретный ответ на не конкретный вопрос, я бы сказал, что в целом моя любовь как к козам, так и с трикозом, является более безусловной чем к людям. Благодарю Это я успел понять. Впредь собираясь задать вам вопрос, я буду следить за точностью формулировок. Он разговаривал дружелюбно и я устыдился, хотя в моей вздорности, Следовало винить мое плохое настроение. И именно потому, что я чувствовал раскаяние, я сказал, тотчас же об этом пожалев. «Простите, у меня остались только слова, простите. Не стоит, тут моя вина. Мне следовало помнить, кто вы». Это сразило меня. «Он знает, кто я, и потому приходит сюда каждый день». Сердце ёкнуло. Я почувствовал себя неуверенно, неловко и полез за очками. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Вы знаете, кто я?» «Конечно, знаю. Мы встречались прежде. Я не подозревал этого, когда подсел к вам в первый раз. Но мало-помалу я понял, что видел вас где-то раньше, хотя не мог вспомнить, где. А вчера вы что-то такое сказали, и я всё понял. «Вы меня не узнаёте?» Я встал. Нет. Я смотрел прямо на него. Нет, я никогда не видел его. Я ваш... Я был вашим судьей. Вы? Вы? Больше я ничего не мог из себя выдавить. Пожалуйста, сядьте. Я промок. Так вот что. Вы были... Это были вы? Так, ну хорошо. До свидания, мне пора идти. Я ушел не с высоко поднятой головой, наверное, но я был на взводе шагал так быстро, как не ходил уже несколько лет, а дома стянул себя мокрой насквозь пальто и рухнул на кровать. Сердце бешено колотилось, и я твердо решил никогда больше не ходить в парк. Но постепенно пульс пришел в норму, мысли тоже. Моя реакция была закономерной, признал я. Вдруг всплыла моя тайна. Я не был к этому готов. Все нормально. Я выбрался из кровати, вновь ощущая себя. Это я утверждаю с чувством удовлетворения, целиком и полностью самим собой. Встав под окном, я пообещал вслух, он меня еще увидит. На другой день погода, к счастью, выправилась, и пальто почти высохло. Во всегдашнее время я отправился в парк. Не хватало еще, чтобы он заметил во мне что-то странное и почувствовал себя хозяином положения. Но когда я приблизился к скамейке, он уже сидел там. Другими словами, это он повел себя странно. «Добрый день», — сказал он. «Добрый день», — ответил я, садясь и тут же взял быка за рога. Я думал, что... «Возможно, вы сегодня не придете?» «Браво! Один ноль в вашу пользу!» Его ответ меня обрадовал. Партнер не попался достойный. «Вы часто ощущали себя виновным?» — спросил я. «Не понимаю. В бытность судьей часто ли вы чувствовали вину за собой? Ведь вашим делом было отмерить каждому должную плошку грехов». Моей профессией было применять закон, а что считать недозволенным определяют другие. Вы оправдываетесь? В этом нет нужды. Я не чувствовал себя виноватым. Напротив, сплошь и рядом я ощущал себя воплощенной неотвратимостью закона, как, например, в вашем случае. Да, поскольку вы не суеверны, Он стрельнул в меня глазами. Что вы имеете в виду? Только простодушные суеверные люди считают задачей врача бесконечное продление мучений смертельно больных людей. Вот оно что, понятно. А вы не боитесь, что в случае легализации эвтаназии ею начнут злоупотреблять? Совершенно очевидно, что ею злоупотребить нельзя. В противном случае это уже не убийство из гуманности, а обыкновенное убийство. Он не ответил. Я искоса взглянул на него, у него было странное, мрачное замкнутое выражение лица, мне не чуждое. Понять, вызвана ли эта мрачность моими словами, или это его всегдашнее выражение, я не мог, поскольку никогда прежде его толком не рассматривал. Теперь мне захотелось восполнить этот пробел и тщательно его изучить, И я сделал это не таясь, повернул голову и прошелся взглядом по его профилю. Это самое малое из того, что я считал себя вправе совершить в отношении человека, приговорившего меня к нескольким годам тюрьмы. Более того, я вынул из кармана очки и нацепил их на нос. Ну, уж ты в этом не было. Я прекрасно видел его и так, но мне вдруг захотелось устроить провокацию». Это настолько не похоже на меня, во все глаза таращится на другого человека, что на миг я сам себе показался чужим. Странное ощущение, но не сказать, чтобы неприятное. То, что я так грубо изменил свою обычную манеру поведения, повлекло за собой другие неожиданности. Вдруг я засмеялся, впервые за много лет. Это был нехороший смех. И он... «Тоже сказал, не глядя на меня, но с вызовом. Меня не интересует, над чем вы смеетесь, но не похоже, чтобы это доставляло вам удовольствие. Жаль, вы ведь разумный человек». Я немедленно смягчился и смутился, и отвел взгляд от профиля рассерженного человека и сказал, «Вы право смеяться тут не над чем». А других извинений он не заслужил. Мы помолчали. Я подумал, как я беден, и впал в меланхолию. Потом представил себе дом судьи с удобными стульями и вместительными книжными полками. Наверное, у вас и домоработница есть? Есть. А почему вы спрашиваете? Просто пытаюсь представить себе, как живут судьи на пенсии. Завидного мало, ничего не делания, сами знаете, и невыносимо долгие дни. Да, время не желает идти. А осталось только оно. Удлинившееся время, возможно, заполненное болезнью, что делает его куда более продолжительным. Потом — конец. А подойдя к самому концу, мы думаем, что за бессмысленная жизнь. Ну уж, бессмысленная. Бессмысленная. Он не ответил. Никто из нас больше ничего не сказал. Вскоре я встал, хотя чувствовал себя очень одиноко, но я не хотел делить с ним свою хандру. «Прощайте», — сказал я, — «прощайте, доктор». Меланхолия рождает сентиментальность, и слово «доктор», сказанное без тени иронии, обдал меня жаром. Я резко отвернулся и поспешил прочь, и, не дойдя еще до выхода из парка, там и тогда я понял, что хочу умереть. Это не удивило меня». Поразило как раз отсутствие у меня всякого изумления, и в ту же секунду меланхолия и сентиментальность улетучились. Я убавил шаг. Внутри разлился покой, который требовал неторопливости. Придя домой, все с тем же чувством незамутненного покоя я достал бумагу и конверт. На нем я вывел. Судье, осудившему меня. Потом сел к маленькому столику, за которым обычно ем, и принялся за эти записи. Сегодня я в последний раз сходил в парк. Я был в прекрасном, восхитительном расположении духа. Возможно, дело в наслаждении, которое доставило мне описание наших с судьей встреч, но, скорее всего, причина в том, что я ни разу не усомнился в своем решении. И в этот день он ждал на скамейке. Мне показалось, что вид у него измученный. Я поздоровался приветливее, чем обычно. Это вышло как-то само собой. Он оглянулся на меня, проверить, не издеваясь ли я. «Сегодня день получше?» — спросил он. «У меня сегодня прекрасный день, а у вас?» «Спасибо, вроде неплохой. И вы больше не считаете жизнь бессмысленной?» «Нет, я считаю ее полностью лишенной смысла». «Ммм, с такой установкой я бы жить не смог». «Вы забываете об инстинкте самосохранения, этой неистребимой жажде жизни, погубившей многие разумные начинания». Он не ответил. Я не собирался тут засиживаться, поэтому сказал после короткой паузы. Больше не увидимся, я пришел проститься. Да? Жаль. Вы уезжаете? Уезжаю. И не вернетесь? Нет. Вот оно что. Я надеюсь, вы не сочтете меня навязчивым, если я скажу, что мне будет не хватать наших встреч. Спасибо на добром слове. Время растянется еще больше. Тут на скамейках сидят одинокие люди. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Могу я спросить, куда вы едете? Говорят, когда человек знает, что жить ему осталось меньше суток, он чувствует себя настолько свободным, что ведет себя так, как хочет. Это неверное утверждение. Даже тогда человек не в силах противиться своей натуре, своему «я». Да, если бы я искренне и честно ответил на его вопрос, это не противоречило бы моим привычкам, но я заранее решил не говорить ему, куда отправляюсь, чтобы не смущать его, тем более никого ближе него у меня не оставалось. Но что ответить на его вопрос? «Вы узнаете», — сказал я наконец. Он помялся, но ничего не сказал. Вместо этого сунул руку во внутренний карман и вытащил портмоне, порылся в нем и протянул мне визитную карточку. «Спасибо», — сказал я, засовывая ее в карман. Я чувствовал, что мне пора. Я поднялся. Он тоже встал. Он протянул мне руку. Я пожал ее. «Всего наилучшего пожелал он. И вам тоже прощайте». Прощайте. Я ушел. Мне показалось, он не стал садиться обратно, но я не оглянулся посмотреть. Я спокойно дошел до дома, ни о чем особенно не думая. Внутри меня все пело от радости. Придя в свой подвал, я постоял немного под окном, глядя на пустующую улицу, а потом присел к столу закончить эти записи. Поверх конверта я положил визитку судьи. Готово. Сейчас я сложу листки и запечатаю их в конверт. И теперь, за секунду до того, как я совершу тот единственный в жизни осмысленный поступок, который человек в состоянии совершить, одна мысль заслоняет с собой все остальные. «Почему я не сделал этого раньше?»